52-е, январь 23 -е. Находчиво будем собирать все знаки. Это очень обострит зоркость и готовность. Мало послать знак, его надо еще усмотреть. Люди обычно так заняты своим и собою, что времени наинужнейшей уже не остается. Уловить знаки требует всего внимания всего сознания, и надо отойти от себя. Много раз придется повторять, что формула «отвергнись от себя» остается тем условием, без которого восприятие пространственных посылок невозможно.